«Благороднейшая госпожа», — говорил он, — «если преданный твой слуга не явился к тебе вчера, чтобы обсудить с тобой текущие дела, ибо позавчера я был на месте, как ты сразу же вспомнишь, если я напомню тебе, и только священное твое усердие в этом деле увеличивает в твоих глазах длительность моего отсутствия, если я не явился к тебе вчера». то единственно потому, что был крайне занят служебными своими делами, хотя мысли мои ни на минуту не отвлекались от забот, которые так волнуют тебя, а потому и меня, и касается узор Сифа, нового управляющего. Мои обязанности, смотрителя одежной, ты не станешь меня за это бронить, дороги мне и милы. Я прилепился к ним сердцем, как это обычно бывает, когда то, что поначалу было только обузой и долгом, становится со временем предметом сердечной склонности. То же самое можно сказать и о важном деле, которое твой покорно слуга часто имеет честь с тобой обсуждать. Да и как выкинуть из сердца заботу, по поводу которой можно ежедневно или почти ежедневно, по вызову и без вызова, обмениваться с тобой, И, ответами. и как не перенести благодарность за столь высокое наслаждение также и на предмет этой заботы, как выкинуть его из своего сердца, того, кому дано было сделаться предметом твоей заботы? Нет, этого не выкинешь из сердца, и слуга твой счастлив припомнить, что об этом предмете, то есть о данном лице, Он всегда думал не иначе, как о предмете, достойном твоего внимания. Дуду был бы несправедливо обижен предположением, что прекрасная служба в одежной, хотя бы на час помешала ему потихоньку размышлять и об этом деле участвовать, в котором ему позволила госпожа. Ибо, занимаясь одним, нельзя забывать о другом. Я всегда одержался этого правила и в земных делах, и в божественных. Амун — великий бог. Он предельно велик, но разве поэтому нужно отказывать в подсчете и пище другим богам страны, особенно таким, которые до тождественности близки ему и назвали ему свое имя, как Атум-Рагу-Рахты, что живет в Оне в Нижнем Египте. Когда я в последний раз подобился говорить со светлейшей своей госпожой, я уже пытался, хотя еще неумело и неудачно, высказаться о том, какой это великий, мудрый, кроткий бог, если ему принадлежат такие открытия, как часы и указатель времен года, открытия, без которых мы были бы подобны животным. С юных лет я в спрашивал себя, а сегодня спрошу себя вслух, Может ли Амум в своем капище обижаться на нас за то, что в душе мы отдаем должное кротости и великодушию этого величавого Бога, с чьим именем он соединил свое собственное? Разве Досточтимый Бекни не является первым пророком и того и другого? Когда на празднике, моя госпожа, Звеня сестрам, пляшет перед Амуном по праву его жены. Ее зовут уже не Мут, как обычно, а Хатхор. Но ведь Хадхор — это священная, украшенная рогами диском сестра-супруга Атумара, а не Амуна. Учитывая все это, твой верный слуга никогда не забывал о нашей заботе и не упускал случая приблизиться к этому цветущему юноше, от Азии. выросшему у нас в молодого управляющего, и получше узнать его, чтобы говорить о нем с тобой в этот раз с большей осведомленностью, чем то, при всем моем старании удалось в прошлое. В общем, я нашел его очаровательным в тех пределах, которыми природа ограничивает в данном случае мужское мое одобрение». С на крышах и на стенах дело обстоит, конечно, иначе, но я нашел, что наш юноша ничего не имел бы против обстрела их лучниками, и поэтому я не вижу причин поворачивать оружие в другую сторону, ибо случайно я услышал, как он сказал, что только одна женщина имеет право пристально глядеть на него, при этом он направил на меня из-под надброви весьма и весьма ночной взгляд. сначала открытый, сияющий, а потом, по любопытному своему обычаю, туманно-лукавый. Хотя в этих словах есть уже указание на то, как он о тебе думает, я ими не удовольствовался. Привыкши судить о людях по их отношению к тебе, я завел разговор о привлекательности женщины и по-мужски спросил его, «Кого из встречавшихся ему женщин он считает самой красивой?» Эманет, наша госпожа, — отвечал он, — красивее всех и здесь, и в широкой округе, ибо даже уйдя за семь гор, не найдешь лучшей красавицы. При этом лицо его залилось алой краской Апума, которую я могу сравнить только с той, что окрасила сейчас твое лицо, окрасила. как я себя тешу от радости по поводу находчивости преданного твоего слуги в этом важнейшем деле. Более того, я предупредил твое желание, чтобы новый управляющий чаще прислуживал тебе, и ты могла разгадать его волшебство и допытаться до тайны его уст, на что я в силу природы своей, кажется, не гожусь. Я настойчиво призывал его, Я убеждал его робость приблизиться к тебе, о женщина, и чем настойчивее, тем лучше, и поцеловать своими устами землю перед тобой, которая это терпит. На это он ничего не ответил, но краска тума, сошедшая было с его лица, тотчас же залила его снова, и я увидел в ней признак его боязни предаться тебе. и выдать тебе свою тайну. И все же я убежден, что он последует моему совету. Правда, он тем или иным способом перерос меня в этом доме и стоит во главе его, но зато по годам и как коренной египтянин я старший. С таким юнцом я поговорю напрямик, как человек простой, каковым и остаюсь, имея честь откланяться, Своей даме. С этими словами Дуду весьма чинно поклонился, свесив прямо вниз свои коротенькие ручки, повернулся и, мелко шагая, направился к Иосифу, которого приветствовал такими словами. Мое почтение уста дома. Что я вижу, Дуду, отвечал Осиф, ты приходишь засвидетельствовать мне свое драгоценное почтение? — Чего бы это? Ведь еще недавно ты не хотел со мной есть и всячески на словах и на деле показывал, что ты ко мне не очень-то расположен. — Не расположен? — спросил друг супруг Цесет, запрокинув голову. — Я всегда был расположен к тебе гораздо больше, чем многие, которые притворялись особенно расположенными к тебе в эти семь лет. но я просто виду не подавал. Я человек чопорный, степенный, который не полезет ради прекрасных глаз к первому встречному с изъявлением своего благорасположения и преданности, а сдержит себя, проверит свои чувства, чтобы доверие созревало лет до 7 Но уж когда оно созреет, На мою верность вполне можно положиться, и тот, кто выдержал испытание, может ее испытать. Прекрасно, — отвечал Иосиф, — я рад, что завоевал твою приязнь, не очень-то на нее потратившись. потратившись или не потратившись, — сказал, подавляя злость карлик, — ты отныне, во всяком случае, можешь рассчитывать на мою ретивую службу. службу прежде всего богам, ибо они явно с тобой заодно. Я человек благочестивый, уважающий мнение богов и судящий о достоинствах человека по его счастью. Покровительство богов достаточно убедительно. Кто сторю прям, чтобы противопоставлять ему свое мнение очень уж долго? «Дуду не так глуп и не так осен, и поэтому я весь твой». «Приятно слышать», — сказал Осиф. «Поздравляю тебя с твоей богоугодной мудростью. А теперь не будем друг друга задерживать, ибо дела не ждут». «Мне кажется», — не унимался Дуду, «что господин управляющий еще не оценил всей важности моего признания». которое равнозначно некоему предложению, иначе ты бы не спешил вернуться к делам, не выяснив смысла и возможных последствий моего заявления и не узнав всех выгод, какие оно сулит тебе. Ведь ты можешь доверять мне и пользоваться моей верностью и находчивостью решительно во всем, и в делах домоводствах. И в делах, касающихся тебя самого и твоего счастья, ты можешь положиться на большую опытность такого светского человека, как Дуду, в изыскании окольных путей, а также во всех видах соглядательства, тайного подслушивания, посредничества, наушничания и осведомительства, не говоря уж о его скрытности. которая по своей тонкости и упорству не имеет, пожалуй, равной себе на свете. Надеюсь, теперь у тебя открылись глаза на значение моих предложений. «Они никогда не были слепы в этом смысле», — заверил его Иосиф. «Ты очень неверного мнения обо мне, если думаешь, что я не понимаю важности твоей дружбы». «Твои слова удовлетворяют меня», — сказал карлик, — «но меня не удовлетворяет тон, каким они были произнесены. Если слух меня не обманывает, в твоем тоне сквозит какая-то натянутость, какая-то сдержанность, которая в моих глазах принадлежит прошлому и должна исчезнуть между тобой и мною сейчас, когда лично я целиком от нее отказался». Мне было бы обидно и больно видеть ее с твоей стороны, ибо у тебя было ровно столько же времени, чтобы дать созреть своему ко мне доверию, сколько было отпущено на созревание моего доверия к тебе, а именно семь лет. Доверие за доверие. Я вижу, мне придется сделать дополнительные усилия еще глубже, открыть тебе свою душу, чтобы и ты... без чопорной сдержанности открыл мне свою. «Так знай же, Озарсив, — сказал он, понижая голос, — что мое решение любить тебя и служить тебе верой и правдой родилось не только потому, что я чту богов. Кроме того, и признаюсь тебе, прежде всего, оно — «Определено волей и указанием одной земной, хотя и очень близкой к богам особы». И он подмигнул. «Какой же?» — не удержавшись, спросил Осип. «Ты спрашиваешь?» — сказал Дуду. «Ну что ж, своим ответом я как раз и открою тебе свою душу, чтобы ты отплатил мне тем же». Он встал на цыпочки приставил ручку карту и прошептал. «Это была госпожа!» «Госпожа?» слишком быстро и так же тихо переспросил Осип и склонился к тянувшемуся вверх карлику. «Да, так, увы, и было!» Дуду ухитрился произнести слово, сразу же заставивший его собеседника вступить в этот разговор с нетерпением и любопытством. сердце Иосифа, которое Яков там дома считал давно уже сокрытым смертью, но которое здесь, в земле египетской, продолжало биться и было по-прежнему открыто опасностям жизни, сердце Иосифа остановилось у него в груди, остановилось, и в самозабвении замерло оно на один миг, чтобы затем... по древнейшему своему обычаю наверстать упущенное убыстренным биением. Впрочем, он сразу же выпрямился и приказал, «Убери руку от арта. Можешь говорить тихо, но руку убери». Это он сказал, боясь, как бы кто не увидел, что он секретничает с карликом. А сам был готов секретничать с ним, но только не подавая вида. Это было бы для Иосифа слишком противно. Дуду повиновался. Это была мут, наша госпожа подтвердила, первая и праведная. Из-за тебя она велела мне явиться к ней и обратилась ко мне со словами «Господин начальник». Прости, после обожествления Монткау начальник здесь ты, который занял особый покой доверия, а я, как и прежде, начальству лишь в одном почетно ограниченном смысле. — Господин начальник, — сказала она, — что касается юноши от Зарсифа, нового управляющего, по поводу которого мы с вами не раз обменивались мыслями, то, мне кажется, вам пора наконец отказаться от той мужественной неприступности, той испытующей сдержанности, которую вы проявляли по отношению к нему вот уже несколько, чуть ли не семь лет, и начать служить ему не за страх, а за совесть. как вы, в сущности, давно хотели того в глубине души. Проверив все доводы против его неудержимого возвышения, которые вы время от времени считали своим долгом представить мне, я окончательно пренебрегла ими ввиду явных его достоинств, пренебрегла тем охотнее и легче, что вы сами выкладывали эти доводы все более вяло, нерешительно, ибо не были в силах, да и не желали скрывать, что любовь к нему давно уже пустила ростки в вашей груди. Перестаньте себя насиловать. Я так и поступлю, служите Ему от чистого сердца, чего страстно желает и мое сердце, сердце госпожи, ибо больше всего мое сердце. Должно желать, чтобы лучшие слуги дома любили один другого и, сообщав в союзе друг с другом, родили о его благоденствии. Заключите же, Дуду, такой союз с молодым управляющим и будьте, как человек опытный, помощником, советчиком, гонцом и вожаком его молодости. Таково желание моего сердца, ибо хоть он и умен, Хотя Боги обычно даруют ему удачу в делах, кое в чем его молодость является для него помехой и опасностью. Если начать с опасности, то его молодость связана с немалой красотой, которая заключена в соразмерном его росте, а даже в его туманных глазах и в прекрасной форме его уст, так что даже за семью горами и то, наверное, не встретишь юноши такого чудесного вида. я приказываю вам самолично охранять его от несносного любопытства, а в случае надобности приставить к нему для выхода в город отряд лучников, которые будут отвечать дождем стрел на назойливые налеты со стены крыш. Что же касается помехи, то в некоторых отношениях его молодость сделает его еще слишком робким и нерешительным, и поэтому я вменяю вам также в обязанность помочь ему преодолеть это малодушие. Например, он почти никогда не осмеливается явиться ко мне, своей госпоже, и обсудить со мной текущие дела дома. Это меня огорчает, ибо я отнюдь не похожу на своего супруга Питепры, который вообще ни за что не берется, нет. Как госпожа дома я была бы рада участвовать в хозяйственных хлопотах и всегда досадовала на то, что обожествленный ныне Монт-Кау, то ли из ложной почтительности, то ли из властолюбия, совершенно меня от них отстранил. В этом отношении я ждала от перемены управляющего некоторой даже выгоды для себя, но поскольку надежда моя покамест не оправдалась, я приказываю вам, друг мой, стать тонким посредником между мною «и молодым управляющим, и добиться, чтобы он преодолел юношескую свою робость «и почаще являлся ко мне для бесед о том и о сём. «Считай это прямо-таки главной задачей союза, который тебе надлежит заключить с ним, «подобно тому, как я, Мута Монет, заключаю союз с тобой, «ведь я пользуюсь твоими услугами ради него». а это можно, пожалуй, назвать тройственным союзом между тобою, мною и им. Вот слова заключил Дуду, которые сказала мне госпожа, и, передав их, я широко открыл тебе свою душу, молодой управляющий, чтобы ты ответил мне тем же, ибо теперь тебе, конечно, стало понятнее, что означает мое предложение беспрекословно повиноваться тебе и ходить всякими тайными и окольными путями ради тебя и нашего пройственного союза. Прекрасно, ответил Иосиф тихо и с напускным спокойствием. Я выслушал тебя, начальник ларей, выслушал изважение госпоже, которое, как я, по крайней мере, должен поверить, говорило твоими устами, а также изважение к тебе, изысканно светскому человеку. уступать которому в их и однокровии мне не к лицу. Так вот, я не очень-то верю, что ты вдруг воспылал ко мне нежностью. Не обижайся, но, честно говоря, это, по-моему, хитрая ложь светского человека. Да и я, друг мой, не пылаю к вам особой любовью, и отнюдь не умираю от восторга перед вами, ибо мне, я сказал бы, вы скорее противны. Но мне хочется доказать вам, своими чувствами я владею с не меньшей, чем вы, светской ловкостью и способен не обращать на них никакого внимания, если этого требует холодный расчет. Такой человек, как я, не всегда может идти только прямой дорогой. При случае он не должен гнушаться и обходной. И не только с людьми порядочными надлежит ему водить дружбу. Нет, он должен со светской холодностью пользоваться услугами и прожженных лазутчиков, и гнусных доносчиков. Поэтому я, не отклоняю вашего предложения, согласен пользоваться вашими услугами, досточтимы дуду. О союзе лучше не будем говорить. Мне неприятно определять этим словом отношения между вами и мной, даже если предполагается участие госпожи. Но все, что вы сможете мне донести о делах дома и города, пожалуйста, доносите, я постараюсь это использовать. Лишь бы ты только доверял моей верности, — возразил коротышка. а какой ты ее считаешь светской или чистосердечной, мне все равно. Я не ищу в мире любви, ее мне хватает и дома, со стороны моей жены Цесет и моих удачных детей, Эсэзи и Эбеби, Но сердце прекрасной госпожи пожелало, чтобы я вступил с тобой в союз и был помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости. А я и стараюсь быть помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости. И оно удовлетворится уже одним тем, что ты будешь на меня полагаться. А как ты будешь на меня полагаться сердцем, или с умом, это неважно. не важно, не забывая желания госпожи, чтобы ты посвящал ее в хозяйственные дела больше, чем Монткау, и почаще беседу с ней. «Нет ли у тебя каких-либо сообщений, чтобы я передал их на обратном пути?» «Пока мне ничего не приходит в голову», — ответил Осиф. «Удовлетворись тем, что свое дело ты сделал, а остальное предоставь мне». Как тебе будет угодно, но я могу», — сказал карлик, — «и дополнить преданный мой донос». Ибо госпожа невзначай упомянула, что сегодня на закате она для успокоения прекрасного своего духа погуляет в саду и поднимется на насыпь в укромный домик, чтобы побыть там наедине со своими мыслями. Кто хочет побеседовать с ней, сообщить ей что-либо или обратиться к ней с просьбой, может воспользоваться этим. на редкость благоприятным случаем и явиться для аудиенции в садовый домик. Это Дуду просто соврал. Ничего подобного госпожа не говорила, но он хотел, если бы Иосиф попался на удочку, пригласить ее туда, в продолжение своей лжи от его имени, и тем самым создать какую-то тайну. И хотя искушаемый на это не поддался Дуду, не отступился от своего замысла.